Глава тридцать вторая. Капитан. С помощью дядюшки быстро вынули из духовки печево. «На мой взгляд, почти не подгорели», — кот встал на задние лапы. «Можно будет вечером чай попить». «Нам столько не съесть», — задумчиво посмотрела на пышные булочки. «Если не сильно придираться, то да, они не совсем подгорели». Просто цвет оказался темно коричневым словно загар на лицо у моряков, что как раз проходили мимо нашей будущей булочной. «Дзиньк!» раздался неожиданно громко, что мы втроём, счастливые домовые, давно улетели по своим делам, резко повернули голову на звук, раздавшийся у входа. «О, какая милая булочная! Тут и столики есть, можно выпить и свежим хлебом полакомиться, в море очень не хватает сдобы». К нам вошли те самые матросы, что шли мимо». «Извините, но мы сегодня закрыты», — виновато улыбнувшись, произнесла я. «А вывески, что не работаете?» — начал говорить один из матросов, но тут же был перебит нашим хозяйственным гномом. «Господа, мы работаем, и только сегодня, всего за полцены, вам будут проданы прекрасные булочки. Даже не булочки, а произведения искусства». После этих слов мне захотелось прикрыть спиной и подолом свои произведения и искусства. Вот что он творит? «Вы, наверное, задаетесь вопросом, что же в них такого прекрасного?» «А я отвечу. В них вложена частичка души светлой магички, моей племянницы». Матросы осмотрелись, но других гномов, кроме Луи, не заметили. «Получается, нам вдвойне повезло. Не обычная пекарня, а со светлой магией». Берем все, что у вас есть, и просим прекрасную незнакомку самолично нам все упаковать. Вперед вышел высокий светловолосый мужчина, видимо, капитан. Все? Я посмотрела на многочисленные булочки. Матросы засмеялись. Госпожа, нас тут пятеро, а на корабле осталась команда, которая за пять минут уничтожит все ваши запасы. Мы недавно пришвартовались и сегодня вечером намерены крепко покутить. «Как хорошо, что у нас не таверна», — подумала я. «Красное вино продают в вашей лавке?» — он посмотрел на гнома. «Нет, вино не завозили, но есть ароматный чай на травах». Луи так уверенно это произнес, что у меня из рук чуть не выпала булочка, которую я пыталась положить в большую бумажную сумку. И я настояла, чтобы мы купили несколько штук в надежде на то, что, может, кто-то захочет заказать большой пирог. Мужчины вновь поморщились и рассмеялись. «Чай для темных дамочек оставьте, а нам что-нибудь покрепче. Мы еще не раз к вам заглянем. Так что готовь, гном, вино, да покрепче!» Первый пакет перекочевал из моих рук в руки капитана. «Какой аромат! Налетай на угощение!» Пакет миг опустел. «Господа, сначала оплата!» Гном вплотную приблизился к светловолосому мужчине. «Молодец, хвалю!» «Не трусишь перед превосходящим противником!» Капитан опустил руку на плечо Луи. «Какова цена за весь товар?» «Вместе со скидкой три серебряных!» Ответил гном. «Жером, рассчитайся!» Матрос, стоящий за светловолосом, достал из кармана монету и передал Луи. Шумные товарищи дождались, когда весь товар окажется в их руках, попрощались и вышли за дверь. Один из них, нагруженный сдобой, отправился в сторону причала, а остальные, громко смеясь, пошли в противоположную сторону. «Ох ты, силен, Луи, или глуп? Ты хоть знаешь, с кем так дерзко разговаривал? Капитан Селиван собственной персоной. Его, по слухам, сам император опасается». Вот где все это время прятался Бальтазар. Возможно, и рядом стоял, да только я не заметила». «И не с такими торговали», — буркнул Луи. «Не скажи. Я слышал, что он в одиночку взял в плен пиратский корабль. Да не просто взял, а в целости и сохранности доставил в порт. трюмы того корабля...» были набиты золотом и бриллиантами с потопленных купеческих судов, а все пираты были связаны без единой царапины. «Через год кораблей станет не один, а два или три. На то они и легенды, чтобы со временем становиться все более эпичными», буркнул Луи и перевернул вывеску обратной стороной. «Сейчас с улицы прохожие видели, что мы закрыты». «Хорошо, сегодня заработали. Завтра можно будет заморских приправ купить. Какие ты хотела, Алисия?» «Маков цветы...» и... Я заметила за стеклом любопытные детские эльфийские глазки. «Список составлю». «Хорошо, составь. А я пока пойду мушеньку проверю и делами займусь», согласился Луи и вышел через запасной выход. «Вечереет...» Ты как, уберешь тут все одна, поинтересовался Бальтазар. Конечно, помою посуду протру печь и скоро буду дома, заверила я кота. Нет, ты прибирайся, а Луиза тобой придет вскоре. А то мало ли еще какие матросы мимо пройдут. Хорошо, Бальтазар, уговорил. Улыбнувшись, проводила кота до двери подождала чуточку и выскользнула вслед за ним. «Пострелята, вы где?» Не показалось же мне, что эльфята где-то рядом. «Мы тут, госпожа!» Малышня бесшумно вышла из-за розового куста. «Мимо проходили и почувствовали вкусный аромат. Сладкий хлеб делаете?» спросил старший, а его взгляд устремился на дверь. «Зайдите, угощу, и мамочке заодно отнесете. Ох, как они обрадовались, переглянулись и тут же забежали в булочную. «Вы не подумайте, мы просто прогуливались мимо, мы не к вам шли!» Самый маленький набивал щеки с добой и пытался внятно говорить. «Вечером мелкую рыбу торговцы иногда нам отдают, все равно пропадет. «Ах, вот оно что!» — улыбнувшись, завернула в бумагу две булочки. «Я изначально отложила шесть штук, чтобы дома чай попить». Распробовать, так сказать, то, что приготовила. «Спасибо!» – поблагодарили братья, принимая сверток. «Светлая энергия очень полезна для мамочки». «Я постараюсь зайти к вам в гости и проверить, как себя чувствует хозяйка». «Папа будет очень рад. Он копит деньги на темного мага, чтобы пригласить того для очистки дома». «Бегите к родителям. Скоро стемнеет, а это не время для прогулок». Открыв дверь, проводила малышню. «Да мы привычные, часто и по ночам ходим. Зрение у нас отличное!» — прокричал самый маленький, с спиной, пока один из братьев не дернул его на себя. И они, наконец, побежали домой.